ну хоть что-то что ты что ты не знал что нет нет оружия нет оружия столько было хлеба голо голодной ты денег ты денег сколько во мне было соза Да никого. Какой? Это дятел должен. Дятел. Дяденька. Хм. А. а ты? Хм. Кто такой? Знаю. Баба. Совдатов был. Беглай. Хм. Совдатов Беглай. Дего. Чего говорят? Хм. Дыбай отсюда. Ой. Ну, Беги ты меня, глядывай еще. Живо! Наступайте, пожалуйста, сюда! Ой, мамочки! Беги! Салтыков Щедрин. День в помещичьей усадьбе. Сцена из книги... Пошехонская старина 10 часов в начале 6 часов утра Окно в деличье поднято и в комнату со двора врывается свежая струя воздуха Рабочий день начался но работа покуда идёт вяло У девушек слипаются глаза иглы И коклюшки двигаются медленно. Медленно. Сказывают в оржах солдат беглый притаился где на меднись да шутка с села в лес по грибы ходила ты кон как прыснеть из оржей да ой, на неё на неё хлеб с ней был и млачкая малость отнял отнял и отпустил да а солдат слышь Здешний из великановской усадьбы Серёжк Фалетур. Кто? Ты да Серёжк Фалетур. Ой! Девки, барыня, у барыня. У я. В дверях, в сопровождении ключницы Акулины, показывается заспанная фигура барыни Анны Павловны за трапезной. Ничего, сыны, ни мыта, и в засаленной блузии. Что тра! Горна дероть. Прокладываются. Богом вы коровы спрячь и возиться будете. А? Уорня, уорня. А. Тишь. Уорня. <как> А ты, Акулька, старая корга. Чего смотри? Глаз с них не спускай, это бацк баряня. Ну тота. -то. Повар здесь давно ожидает. Анна Павловна грузными шагами отправляется дальше. Около стола, на котором разложены остатки вчерашнего И немного свежей провизии ее ждет старик-повар в рваной куртке. Барыня садится на ларь и заглядывает в кастрюлю. Супец-то у нас, кажется, в третий день. Да уж, третий денек, прокис. Ну, так и быть. Сегодня новый завари. А говядину-то есть ли? Говядину последнюю извели. Как? Как? Ты ж кусочек, кажется, сказал, остался. Еще ты говорил старому барину, на котлетину хватит. Да позавчера они две котлетки и скушали. Ой, да куда же, да куда же такая пропасть выходит говядины? покупаешь, покупаешь, а как не спросишь, всё нет да нет. Ну, ну стало быть, кушай идти. Вот и изводится. Не циц. Ты стал быть кушай идти. Говядина-то нынче кусается. Поберегай, не швыряй зря. И. Наймидний квас. Сливали? Куда ты гущи из-под кваса девал, а? Птицы, сударыня, снес. Ах, птицы. А тебе же вели на птичнице с рук на руки отдавать. Кому ты гущу отдал, а? Да, ну, простите, сударыня, ну, сам птицы в корыто слил. Врешься? Врёшь, негодяй, ты слепа. Это да, это да, да, помилуйти, ну, ну, ну зачем мне? Ты да я же по глазам вижу, ты слепой. Да, да. Ну, вот я скажу вобарину, как ты господское добро бережёшь. Он тебе за это на поклоны поставить. Как жарким-то будет. Да, да что, сударня, барань нога вся искоблена, даже Кусочка мякти нет? Нет. Ну, на нет и сюда нет. Ну, вчера Андрюшка зайца привёз. Вот видно его и придётся его жарить. А позвольте сударня вам посоветовать. Да. На погребе у нас 5 дней свежее телятина, где прежде гости лежить. Так вот её бы сегодня и подать, а а зайца и повесить может. Да. Хе-хе-хе-хе-хе, повисеть. Так вот, натка тебе. Шиш. Да помилуйте, сударь, над телятин, ты уж запашок пошел. Как запашок? Как запашок? У нас же на льду, да всего же пятый день как стоит. Акулка! И чего-то... Что у нас? Что у нас? А да нет, что ли? Ай, э, мачка баря льёт есть. Да займезвайте знать, какая на дворе жаринь, а жарынь. <соспорядок> Значит, жарынь, теплынь, только и слов от вас. Ну, я тебя старая псовка за индейками ходить пошлю. Господи. Вот так ты тогда будешь знать, как барское добро гнать. Ой, Господи. Вы Ну, и так быть. Телячью ногу разогреть на сегодняшнее жаркое. А на случай гостей новую лок зажарить. Ух, и гости. А бабью я бью, я бью я. И тебя же обругаю. И да еще хамов с хамками с собой навезут. Всех напой, накорми. А что добра на лошадей-то ихних и зайдет. Ведь приедут-то шестеряком. И сено им, и овса-то им. Э, э, ну, сей, я с ней живу, я с ней живу, я с ней мачку говорю. <свечный> ну ты смотри, смотри, Тимошка. Старую баранью ногу все-таки... Не бросай. Еще найдутся обрезочки, На винегрет пригодятся. Ох, а пирожного Ничего вчерашнего не осталось? Ничего-с. Ничего-с. Ну, бабу из клубники сделай. Слушай. Да ступай, ступай. Ну что ещё? Ну. На матч губернане. Что вчераси э, э, это бегало вождата у воржа из заметили. Что? В солдата? Да где? Когда? <годи> <годи> это, это да, да тут недалеко, в оврагах. Ну, вот из сельской до шутки по грибы в леший я вышла. Так он её рябил. Ну, ох, я вслышатьня. До шутку тебя во признала. Бывший великановский Серёж к филетур. Ну, помните, что старшую уж не убить угрозился. Так что же ты мне это не доложила? Ай? И да почему шепчешь? Ты что, шкругом бегала и солдаты бродят? Царь, все царь. знают. Одна я ведать не ведаю. Да, да, да, да, да, что что, что ж мне докладывают ты, материшка, барни? Что? Ну, я стальственные дела. Я ты ему и говорила, глажи говори с ведать барни. Ну? ну, а он что ж для барни беспокоится? Аку быть спокойить. Беспокойить. Нежности какие я? А я же лесату сать, во меня сажать. Кто тогда отвечать будет? Ну, не беспокоить товарищей ихних. Сказать старости, чтоб непременно его изловил. Господи, чтобы к вечеру мне был предоставлен. Это какая-то матюшка баня, народнишина кожа, кто же его ловить-то будет? Кто? У своих, который на банье не трогать. А кто на себя все накостит, вот кустов и не прогнял их. А чем бяк их разводят? Ну что там ещё? Ты тебе коди сегодня девок на лежать, ну, коров ты этих или дома оставить. Малин сказывает, поспевать неча. Ну так в лес за малиной. А ну, в лесиямы пошли. Пускай солдата по дороге ловят. Пообедавшись идти. Да-да, пообедавшись. Дай им поломтю хлеба с солью до фунта три толокна на всех. И будет с них. Пообедавшись. Воротятся уже, ужинать будут. Спеют, налопаться. Нечего с ними нянчиться. Девка-существо безответное, дешевое. Не зря о девках говорят. дешёвый пареный реп. Ох, солдат. Барин проснулся. Ну, ну, мы идти и стоять. На маленькие стоять. Хорош, пью. А ты кашляй там, мой. Ты аукшишь что ли? Я бы чай принесл, не дашь. Душу внутри барин Василий Парфирч затрапезный заперся в кабинете и возится с просихием. Он шепчет положенные молитвы, воздевает руки, кладёт земные поклоны. Но всё это не мешает ему время от времени посматривать в окно. Не прошёл ли кто-нибудь? поладовитому саду. Дай ему ворую. Во куда смерть приближается? Вот я тебе. Чей ты? Скажи ведь, чей? Удран поршивец. Я из пра Ведь сам мали, мы к шельмец. Бьет восемь. Дети собрались в столовой, пьют чай. За столом председательствует гувернантка Марья Андреевна. Старая дева, дочь московского немца-сапожника. У любимчиков маменьки чай послаще, молоко погуще. У постылых чай совсем жидкий, едва подслащённый подбелёный с нетым молоком. И вот, постылово стёбку балбеса это особенно угнетает. Марья Андреевна, Марья Андреевна, у меня, Марья Андреевна, вовсе сахару нет. В таком случае, поставляйся совсем без чая. Криша. <гриша> <гриша> да вы попробуйте. Криша. Вы не за тем к нам наняты, чтобы оставлять без чая, а за тем, чтобы выслушивать нас. А? Так я нанята. Я собру бить смеш. Без чай. Без чай, да без чай. Только вы и знаете. А я вот вас буду и выпью. Не выпьешь. Выпью. Не выпьешь. Не выпьешь. Не смеш. Не смеш. Если бы... Если бы ты попросил прощения, я, да, может быть, простил бы. А теперь... Теперь без чай. Без чай, без чай, без чай, без чай, без чай. Позвольте хоть хлеб съесть. Хлеб можешь. Дейцы скорее. Классной пора. Барыня Анна Павловна. Между тем, в той же замасленной блузе, не чёсанная, сидит в своей спальне и тоже кушает чай. Она любит пить чай... Э, э, э, Одна! Да, потому что кладёт сахару вдоволь. И при том ей подаётся горшочек с густыми топлёными сливками. Комната еще не выметена, акулина взбивает пуховики, в воздухе летают перья, пух, мухи не дают покоя. Но барыня привыкла ко всему этому. Ключница рапортует. Ну что ты еще? Про солдат-то, матушка барыня, правда, говорили. Эх, Серёжка, отвели каналых. Ну, ну, ну, ну. Ну что там? Как бы не. Вчера ночью, ну, Серёжка стоял и меня не справлял. Пьян напился. И Где? Где вы, водку взяли? சோ Кто принес? Ой, Господи, так и все. Откуда? Ой, батюшки, мой господи. Ну-ка, сейчас же пойди. Ой, позови господи. обоих. Ой, Батюшку. И Кирюшку, и Марфушку. Слушай, матюшка, парня. Толстомирасая. Ох, никак я сегодня <сх> и не причёсывалась. Ой, Батюшка. Ах, ах, ах, ах, ах. Все-то живут в спокое, да в холле. Одна я целый день, как в котле киплю. За всем-то присмотри, все-то припаси, Обо всем-то подумай, и туда пойди, И там побывай, и того выслушай, И тем распорядись толстом мясой. А глядит к он, солдат, беглый появился, а им никому горе нет. А что ежели он в усадьбу заберётся? Да подождёт, убьёт. На том и солдат. А? Или опять, а? Тёрюшка под дверцей пьян напиться изволил. И Звали சுதார ஜார சு И маршрут ты тут. Тут я. Тут. Так вот вы как? Терял филатость. Венцо покушивать им. Пилс, пилс. пилс. Так. Что ж, именины изволили справлять. Так точно. Был именины. Да. нетерпение берня берня берня берня марши Василий его поднёс и ед поднёс на где ж позвольте узнать вы венца достали иди стало быть, сороко на хвосте принесла. Подлец. Ах ты хам, мы тебя не зовите драться. От... Косой копец с тевинов взял. А где всё к нам, его уже нет. Ну, но... ты <свят> <свят> я вижу на. Я же знаю, от чего ты дерзишь. Ты ты же превёрнул подлец, что солдаты, что я тебе под красную шапку готовую. Он порынь. Хорошо. Хорошо. Я степвой исправлю. Да. Справа. Справо! Эй! Эй! Эй. Osionfish. Ну, а с тобой, маршрутка, у нас расправа короткая. Ну, сейчас же собирайся на скотный двор. Матушка-барня. Ступай, ступай. Там тебе вольготней будет семенинницами венцо распилать. Матушка. Аудиенция кончена. И вот на Москве доса да землёной тюремы. Юши. Ох. Пройдись, пройдись, молодец, леса, О, ну будь, будь. Ой, Ой. Ой Деловой день. в самом разгаре весь дом приходит в обычный порядок барин Василий Парфирович раздал всем по микроскопическому кусочку просфоры напился чаю и опять засел в кабинете дети зубрят уроки барыня забыв что голова у неё осталась нечёсанную удалилась в спальню Заперев дверь на ключ, она присаживается к денежному ящику. Най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най. Дай-най-най-най-най-ной. Дай-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най. Дай-най-но-й-на-дай-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-н நிபிஸ்ட் ஜிவோ И сегодня паданцев два горшка набрать. Паданцев? А ага, кого вот два горшка набрать сегодня? Mm -hmm. <свеч> Фу ты пропасть. Все, то туда, то сюда. Вздохнуть не дают. Ну, ступай, ступай, Сергеич. Ступай, я сейчас за тобою следом. Слушаюсь, парень, вы более летает. Я только в детскую зайду. Пусть. ாயி பகத்தாயிரத்தோ நூஷ பிரசோ ஒத்த மக்கிவாச கிரீஷ Ну, сегодня мне похвастаться не можем. Ну, Но... да. И скоди хи здесь слабо, айс паехи да жотчи. Ну, вот видишь, я иду в ранжерею и тебя хотела взять. Но теперь. Прися. Прися, прися. <свят> Ну нет, нет, нет, нет. Чернет. Э, я надеюсь, ты не так висло. Да. Да. Ещё. Ещё. Ведь к вечеру расскажешь мне свой урок из поэзии? Расскажу, скажу. Ну, в таком случае можешь отправляться с мамашей. Но, ну, если Мари Андреевну отпускай. Э, Гриша, встань. И поцелуй у неё ручку. Вот, скажи: "Merci, Марья Андреевна". Merci, Варя вот. Андреевна. Вот так. Ну, пойдём. Пойдём. Рамы Оранжереях сняты И воздух пропитан Теплым Душистым паром Созревающих плодов От этого пара Занимается дух А солнце Так и обливает Сверху лучами Словно огнем Сердце Анны Павловны И в этом играют. Фруктов у родины множество. А-а. И все они отличные. Отличные. Ну вот тебе, Гриша, персик. Ах. Манго. Что? А как вкусно. Э. Пожалуйста, ручку. Это персик оранжевый. Оранжевый. Да. А вот по отделением пойдём. Там и других персичков поедим. Поедим. Поедим, маменка. Кто меня любит? И я тех люблю Маменька А кто не любит, я тех не люблю Маменька, да вас все любят, все Ты мой мальчик А эти персики, маменька, ты? Как называются? А, это веловокий с кваском. С кваском. С кваском. А эти с крапинками. С крапинками. Мальчик. Что там? Матюшка Ваня. Что? Матюшка Ваня. ты лачиса, уж пробила. Ай, бед, ты ещё не не подано. Увидели, барин туда не уётся. А, ну иду, иду. Ну, забирайте горшки, лотки с персиками. Пойдёмте. Анна Павловна ускоряет шаг, потому что Василий Парфирович на этот счёт Очень пунктуален. Он ест всего один раз в сутки и требует, чтобы обед был подан ровно в 2 часа. Ку-ку, а? 2 часа. После обеда Василий Парфирову ложится отдохнуть. Дети бегут в сад. Сама Анна Павлов удаляется в спальню и усталая грузно валится на постель. Солнце горячим огнём заливает господский дом и большой сад. Не прошло ни часа, как чуткое ухо барыни засложило шум. а Анна Павловна проворно выскочила на крыльцо. К дому шла целая толпа народа, впереди которой вели связанного человека. Это был беглый солдат. Солдат изможден и озлоблен. На нем до клочья выстрепанные парфи и почти истлевшая рубашка. Бледное лицо блестит крупными катлями пота. Впалые глаза беспокойно бегают. Он идёт, побуждаемый толчками и кричи. Я казалный человек. Я казалный человек. Это заночит, знаешь ли, меня бить. Не смейте меня бить. Ой, говорю, выбарните надо к себе с той стороны. Я сам, если надо. Домочательство на дай. Я казалный человек. Он? Не с вами бить! Не с вами бить! И без вас есть кому-нибудь бить! А ну-ка! Не, не с вами бить! Ну-ка! Ну -ка! Иди, казенный человек! Ой, не с вами бить! Не трогай меня! Давай, давай. О, фу ты! Хоп! Какой срам! <свы> Эй, Анютка! Липа! Ну-ка, зовите конюков! Вот сколько лопатки несут. Не спешались. А, -а, а, да ты никак это прямо великановский Серёжка. Почему? Извините. Ну? Уж не знаю, как вас по отчеству звать. Как звать, как звать? Поверните его. Ну, подождьём. И трогаби я говорю. Вас это пнул. А, ква. Вы таких Ах, как раз по последней моде, дядя. И порты изодранны, и рубашка-то истлела. Я-то знал, человек. Вот тут я-то знал человек. Здесь верите ли вы? Здесь верите ли вы? Мы знаем. Знаем мы, что ты козённый человек. Вот затем и сторожу к тебе приставили, что козённая добро и бе речь велена. Пожаденим мы тебя, как следует, в колодце, нарядим под воду и отправим в город по холотку. А оттуда тебя в пол. Не спужайтесь, да, да вас вот да. крастрой. Не спужайтесь, дорозочек да ми, запалочка да ми. Как это у вас в песне то поётся? А? Ой, с молодёж. Слышишь? Любиде. Ну вот так, вот так мы и сделаем. Я козомный. Слышишь? Я Я козомный. Козомный. Казен... Казен... Матушка ты моя. Матушка ты моя. Мне очень понаждался. И тебя. И мне. Господи, это больно. Что же это будет? Мать. Мать. Да ты посмотри. Ты на стена, помой посмотри. பலிவா И жил бы ты, поживал тихо, охонько, а смыть охонько в другом месте. Маменький друг, я же не властна. Я себя помню, я знаю, Ой. я тоже, тоже слугай, и ты слуга, и я слуга. Только ты, ты неверный слуга. А я слуга верная. Матушки, верная. Матушка, да взгляни же целым. Эт. Ты пойми, ты пойми, что ты сделал. Ах, вы, ведь ты кускасат, ты же с царской службы бежал. В царской. Глядь, поглядь, а солдатушки-то у нас в бедах. В кем-то мы настресюли хожаем-то нашим пойдём. Засов, не засов. Нет. Нет. Переди опять, мать. возьми. Вот, ты видишь? Видишь, сколько ты мужичков-то заставил себя ловить? Сколько я их согнала? А ведь они через это целый день работы потеряли. Мать. А время, теперь горячая, всё накос, целый день ловили тебя, а вечером под воду под себя нарядить за твоих проватов. Ты опять мужичков ты возьми, целые сутки пропали. а не то двое. Матушка. Ух ты! Матушка. Какое же ты, подлец, этакой права имел всю эту кутерему затевать. Застопни-то, давай. Да Вы что там копаются? Сейчас, сейчас, матушка. Забить ему руки-ноги в колодки. Мерзовец. Ишь, на спину ему взгляни. Да коли ты казенный человек, Такой спянал у тебя стал быть козённая, вся и недолгая. Ой! Год! Ох! Ой! Как мощь! Короткие забивают. Ой! Э, э, -э Ой. да Ой. ничего, ничуть. Ой-ой-ой. Серпес. Ой. Ой, печальник нашёлся. Злился. Мило, жеба. Ты на середине теперь стороны тебя отпустить. Сделай милость, воруй, голубчик, подшекайши, крад да. Уж вот город и тебе это покажу. Ну, -м -м -м. скажи на милость, ну целое утро слонов в цветке пела. Только вдохнуть собралась, так нету было. Солдата нелегкая принесла. А? С ним баландаться изволь. Матушка моя! Мать, смотри, глад, поганец! Уведите его! Накормите! Да а не то и сдохнет еще по дороге, чего доброго! До да часам к девяти приготовить под воду! Матушка моя! Огон! Пошел отсюда! Сделавший это распоряжением, Барыня уходит в спальню и садится к окну. Ох, скажи на милость, а? Отдохнуть не дадут. Все живут в покое до холи. Одна я целый день в котле киплю. Господи, и добро бы я кого-нибудь обидела, кого-нибудь обокрала. Или наказала бы за напрасно, или увечила, убила. Ведь ничего же за мной такого нет. За что только Бог забыл меня? Не родители, я, кажется, всегда чтила, а получили я от них, как замуж выдавали, грош медный. А ну, вот теперь смотри, какое И мне ещё взбодрило. А всё как? М-м, всё шеей, а грудью дух да и птом. Сюда забежишь, ха-ха-ха. А там хвостом вильнёшь. А в упекунском ты совете со сторожами табак не ухивала. У-у. А перед каким-нибудь ледащим приказным я даже чуть в присядку не плясала. Ах, только справочку, голубчик, достань. Только справочку. Вот как я имение приобретала. Барня, там старство дожидается. А, зови. Слышишь, матушка, бариня. Ты что, Федот? Ну, дельце есть, матушка Бараня. Да надо бы его кроме себя рассудить. А сколько? Ступай вон. Ну, что там ещё? Ну, сказывай, ну Наговори. Матушка Барыня. На нашей земле появилось. Что? Мёртвое тело. Свет, свет, свет. Господи, Господи. Фу. Вот так где нёк-то у нас. Ай-ай-ай. Идавище беглый солдат. Да. А какие нортуе дела? Господи на бась, какая. Кто видел? Где? Кагда? Да Антон Мяловский. Ну, видел матушка Баряня. Ну, иду, говорит я, уж солнышко так низко пошло, ну? лесом около Великановской межи. А он матушка Баряня. На березовом суку висит. Весельник. Висит, стало быть, весельник. Ой, свят, свят. Ой, Господи, напасть. А другие знаете об этом? Думаю. Ну зачем другим-то сказывать, матушка баранья? Ян Антонов строго у нас строго наказал, чтобы он никому не кокушом. Ага. Но в твоё тело. Ой-ой-ой. Да ведь те тоже за приказной черед, это же это лакамый куш. Да не как. Ведьма. Да не же ты деруть меня как липку. Дерут, матушка. Вот что ты сделаешь, Федотушка. Слушаю, матушка. Значит, ты говоришь, что мертвое тело в лесу около Великановской межи висит? Так точно, матушка-барыня. А, так ты возьми сейчас Антошку. Так. Да еще ему на подмогу, Михайлу. Слушаюсь. Да сейчас же втроем вот этого висельника так. с нашей березы с Эмитей и перевезьте за Великановскую межу на ихнюю березу. Свет, свет, свет. А завтра, нашу... завтра, О, свет, опять сходите. Ежели окажутся следы, все да. сделаете как следует. Понятно. Не было заметно. Понятно. Надо. И днем, днем посматривайте. Этого, а то, пожалуй, эти великановские заметят. Да опять на нашу березу перевесите. И ты смотри, смотри у меня. А? Ежели кто проведает... Ты отвеки. Ой, господи. Что? А? Э? Устал, да? Завяты? Устал, пади, да. старик. Да. День то маюшийся я я иду. Нам ну делать нечего. Ничего, матушка, нет. Постарайся. А? Да. Да-да, постараемся, матушка. Где день, <свят> день работали, <свят> ночью по работе и на да, в остатку-то ну любёхонько мажушка. Ой, вот нож, поди. Богом присвечаем, богом. Богом. слова. Но в девичьей ещё слышно движение. Девушки, словно заколдованные, сидят в темноте и не ложатся спать. Покуда голос Анны Павловны не снимет с них чары. Ложись, ханки. Дармоед. А вот и постелька готова, мачка Варня. Не как я сегодня не причёсывалась и не причёсывалась, не причёсывалась мачка Варня. Вот такая я. Впрочем, и то сказать, цельный день туда-сюда, по неволе замотаешься, как бы и завтра не забыть, напомни. Ах, да ведь я и лба-то сегодня не перекрестила, Ах, грех какой, ну, на этот раз Бог простит. Да. Ракулька! Под тычь одеял-то. Плотнее. Не видишь, ворона? Ну, вот так. Через четверть часа Весь дом спит Мертвым сном. Так проходит... Летний день в Господской усадьбе. Кто полерит, что было время, когда вся эта смесь алчности, лжи, произвола и бессмысленной жестокости с одной стороны, и предавленности, доведённой до поругания человеческого образа с другой, называлась жизнью. Мне могут сказать, вы описываете не действительность, а какой-то вымышленный ад, что описываемое мною похоже на ад, об этом я не спорю, но в то же время утверждаю, что этот ад не вымышлен мной. Это... вашиконская старина и ничего больше и воспроизводя её я могу положа руку на сердце подписаться с подлинным верно